В течение социсоюзной ударной строки сообщил о своем намерении. Я ему в котором произошел этот инцидент. нужна информация обо всех. Я вас не предупреждали? Идите домой, тут опасно, от полно! Немцев пережили, а это опасно будет, если собаку не найду, ну убьет. Удрала Жужечка породистая, течка у нее. Это же Жужа! Она просто так не гавкает. Так и чего вы стоите? Жужа! Жужа! Господи Или набор сделай сам. Инструкции только не хватает, чтобы дело сложить. Может, поехали от обстоятельств? Давай. Итак, 1970... 9 год. Село Песчанка Под Новомосковском, это Днепропетровская область Найдена мертвая женщина Тело обнаружил Наряд химзащиты mm -hmm. Тело было в яме на территории Лесничества Это те, которые лесоотвредители обрабатывали? Да, судя по документам от Соснового шелкопряда Территория лесничества три дня была закрыта Для доступа обрабатывали самолетами Ага, закрыта. Бабуле собаку искала Ну так бабуля местная Она из ближайшего села, из Песчанки А вот первая загадка. Смотрите, тело нашли в лесу, а протокол осмотра почему-то составили в Песчанском дачном поселке. Так, интересно, и как тело туда попало? Надо читать. Анна, готовьтесь, Олег Петрович, будет больно. Добрый день. Участковый Федюк. Я местный тут. Значит, дело... Тело перенесли с места обнаружения. Я правильно понимаю? Почему? Здравствуйте, Анастасия Сергеевна. Я как узнал, то тело уже в поселке было. Сразу на Москос позвонил нашим. Лес отцеплен. Но правда, что я мог сделать? Вы ну, зайдетесь отсюда. Бабка побежала за лесников Воронцов. У него хатка в лесу, аптечка. Он прибежал на место, порубал ветки на деревце. Опустил яму, вытащил тело женщины, пытался ее реанимировать. Лес ведь закрыт? Объявление дали. Граждан предупредили. Даже лесников вывезли. Ну, это ж не граница, все не перекроешь, а он тут один. Ну, погоди, Миш, Этот Воронцов, он ведь лесник? Его тоже из леса вывозили? Он в Дневропетровск Семью на время обработки у нас. Как он тут очутился, бог его знает. Это не все странности. От ямы со змеями до окраины села метров 200 а до дачи километр. А лесник тело на руках аж сюда вынес. Зачем? Погибшая Софья Долинская. Хирург не от ложки в Днепропетровске. А на даче тут ее, ее мама живет, Ирина Влащенко. Вдова директора стрелочного завода. Он умер недавно. Она познала тело Софии Софьи и в обморок ее сейчас саму на даче откачивают. Значит, не опросили еще. Я думаю, лесник знал, кого нашел. Поэтому ее и принес сюда. Зубки. На теле минимум 11 комплектов. Укусы хоть в учебник. Классическая картина отравления ядом гадюки. Развелось гадов? Воздвижение? Похоже, девушка провалилась в яму с кублом змеи и погибла. Погибла факт. Вопрос от чего? Добавок укусу. И есть след инъекции Детально изучим в морге Немного же толку от вас пока Ну чем богатый Единственное что могу сказать Что смерть наступила между 11 вечера и полночью Нужно установить что София ночью в лесу делала Три дня распыляют химикаты Все в курсе Даже из лесника вывезли Чего туда перец? Она вообще замужем, кольцо... Глаз Алмаз, замужем Муж не при живет Я за ним собирался, расспрошу Давай пули, одна нога здесь, другая там А это Воронцов? Так точно, Воронцов Что вы делали в закрытом лесу? Вас же эвакуировали? Да как бы сердце не на месте Просто поехал проверить, что как Будто чуял Чуял? Не понял Продолжайте Иду по лесу, а тут бабуля а Дальше вы знаете Идем смотреть место происшествия Подождите А яд? Там же яд распыляли Улеточился уже, время прошло ага. Ну тогда и я с вами Так и э, Я с вами Мало ли кто там в лесу сидит Тут шприц В целом яма пустая Только собачьи следы Змеи нет Ну а где же змеи? Наверное выползли По опущенному деревцу Тут змеиные фекалии Стало быть змеи были Фу Анастасия Сергеевна Я вам ответ на следственный вопрос А вы фу Ой Чуть не раздавил из-под лекарства. А что на этикетке? Противоизменная сыворотка. Угу. Я вот тут в интернете покопался. Значит, смотрите. В Союзе сыворотки были в основном ташкентского не антикобра и антигюрза. Иногда и за неимением кололи противостолбнячную сыворотку. В общем, средство это было редкое. Даже сегодня не в каждом фельдшерском пункте его встретишь. А тут... Женщина с сывороткой в яме со змеями. Странно. Так она вроде врач. Да, я понимаю, что у вас бы не хранилось дело о самоубийстве или несчастном случае. Но вот что в этой яме произошло, я пока понять не могу. А что там про воздвижение говорили? Про змей. Ну, значит, здесь такая смесь народных верований и церковных традиций Значит, в IV веке царица Елена нашла крест, на котором распяли спасителя С этим днем связана масса примет В том числе и насчет змей, что, в общем, нельзя в этот день ходить в лес Почему? Потому что считается, что змеи вроде как собираются в кучи и уходят в землю на зимовку Это опасно для человека В общем, могут неосторожного человека прихватить с собой туда суеверия, короче Ну, отравление Зоси, я тебе скажу, весьма прозаическое, без всякой мистики. Путей введения яда в организм немного. Или шприц, или клыки змеи. Ну, это быстро выяснит. А вот с Зосиным окружением бы разобраться? Давай разбираться. Мы с Софией не очень знакомы. Видел пару раз в дачном поселке, потому понес ее туда. Извините за затоптанные следы как-то не думал об этом. Не до этого было. Анастасия Сергеевна, на минуту. Зося плюс Виль. А Лесника Виленом зовут. Вилен Сергеевич. А Зося это от Софи Вариация. Незнакомый, значит. Молодец. Ну, молчите пока. Скажите, Воронцов, а откуда здесь яма? Я рыл. Под столбы для кормушки. Кто-то углубил, расширил. Странно, да? И кто бы это мог быть, Виль? Много странностей. И со змеями, и с Зосей. Думаете, Зося с лесником встречалась? Гадать не будем. Вы Ирина Влащенко, я правильно понимаю? Мать Зоси? Приемная. Мы удочерили Зосю 15 лет назад. Ее родители утонули в Днепре. Коллеги были Ивана Кузьмича, моего покойного мужа. Не стоит после приступа курить? Я с 37-го дымлю, солнышко. В тайге без табака хана. Да и на войне тоже. Вы правы, не стоит. Так что случилось с Зосей? Почему она оказалась в лесу? Вот. Вареницу возьми. Я тебя терпела, сказать. Отрывалась, ждала, и все зря, да? Мы договаривались с тобой, Сережа. или ты трезвый? Ты или что? Трезвый никто, или букой поэт! Ты пойми, мне писать надо, а без мне никак. Трезвый или развод забыл? Зося накануне сильно поссорилась с мужем. Сережа опять запер. Развод? Ну конечно. Да пошла ты. Извините, Ирина Филиппова. Зося так долго его вытягивала. Лекарство, торпеду вшила ему под лопатку. Да ну не надо, мне свое есть некому. Ну все, ты куда? Я ненадолго, Ирина Филипповна, я в лес. Э, так туда нельзя, там кемикатами не все попытоскано. Да я ненадолго. Ложитесь спать, Ирина Филипповна, я скоро вернусь. Зо, темно. Опасно. Значит, ушла сама. А что означает писать? Сергей, муж ее говорил, писать должен. Вы Долинского не знаете. Лучше него. Никто женское сердце не понял, милочка. Он поэт. Лирика это не мое. Извините. Значит, Зося ушла в лес. В платье, в пальто. И что, ничего с собой не взяла? Ну, сумка. Рядом с телом шприц нашли? Зося обычно носила с собой в лес аптечку. Коричневый на СССР. Змей боял. У нас ЧП было в районе. Змеи искусали мальчика на насперти. Он умер. У на операционном столе. На СССР там не было. Странно. Дома где-нибудь лежит. В городе, в квартире. А вот другое странно. Я видела в тот вечер кое-кого. Ишь ты побежала. Годы молодые. На что намекаете? За все замужем. Слышите? Куста. Ой там фигура. Там кто-то есть. Слышите? Нет. Ой. Да то собака-нибудь. Ирина Филипповна, да не волнуйтесь вы! Что это? Вишневая? Моя любимая Вишнева. Давайте с удовольствием возьмем. Все, не волнуйтесь, давайте в дом пройдем. И не волнуйтесь. Проверьте. Да, ну, мнительность это. Извиняйте, Ирина Филипповна. Да ну, я тогда сразу в кусты глянул, не было там никого, ну точно. Ничего, только окурки. Я не понимаю, как это относится к смерти Зоси. Не знаю. Организуйте охрану куста на всякий пожарный. А я вот не пойму, вы говорите, что до ссоры с мужем Зося в лес не собиралась. А потом вдруг дело какое-то. А может, ее позвал кто-то? Вы не слышали? Может, присвистнул кто-то или знак какой подавал? Вроде... Нет. Что вроде? Ну, мигало в лесу что-то зеленым светом. Ну, коротко так, тык-тык-тык по три раза. Ну, как раз перед тем, как Зося убегала. Зеленый огонек... Явный сигнал. Что это могло быть? Ну, не такси же. Черт, не работает. Можно? Угу. Светили явно с этого фонарика. Зеленый светофильтр стоит. Муж в дверь, жена в дверь? Ну, наверное, кто-то следил за дачей. И когда Долинский уехал, подал сигнал, Зося побежал. В лесу у нее интерес был. Помнишь надпись на дереве? Виль. Да, вот. Но меня интересует другое. Чем занимался муж в это время? А что, если он был в курсе и сам жену? У Долинского алиби есть? Бум -бу -бу -бу. Это что? Алиби. Ты дальше читай. Ладно. Черт, опоздал. Так где же он? Не это ищете, Долинский. Это Зоси, конечно же. Я на работу опаздываю, так что давайте без морали этих ваших. На работу перезвоним, не переживайте. Одевайтесь быстрее. Что с рукой? А, на вокзале. Зубы одному посчитал. Вы поэт? Угу, был. Когда-то. Ну, так что вы хотели? Вы из-за вчерашнего приехали? Вроде того. Зося мертва. Что за бред? Как? Утром нашли в лесу. Меня там не было. Ого, это вас в атаку понесло. Я же вас еще пока ни в чем не обвинил. А то я не знаю, как у вас заведено. Вчера поругались, сегодня мертва. Кто виноват? Муж. А что, не так? А, да вы бы отца родного подозревали. Отца родного. Попадись он. Хорошо, раз так, где вы были вчера с 23 до полуночи? Кто это может подтвердить? Это по прозвучит неправильно, но я был здесь. Вон, с ней. Рая вроде бы зовут. А подтвердить могут бабки у подъезда. Этот, Еремеев, сосед мой сверху. Кстати, ловите, пока он на работу не убежал. Добрый день. Херемеев Виктор Савельич. Хух, извините. На пару минут. Скажите, а вы вчера Долинского сдач подбрасывали? Mm -hmm. Да. Ну, он вчера в Зойской поругался. Но не бросать же соседа. Чтобы ему. Да, гляжу, вы Долинского любите. Дурак он, алкаш. Ему бы за Зоську цепляться, а он? В Зинаида, я прошу. В общем, я его вчера довез до вокзала, а там он к таксистам пошел с заводкой. Ну, а потом я домой, да. Значит, с того момента его никто не видел? Да как же не видели? До да полночи куролесил. Ой, Сереженька, а это кто? Кто? Рая. Рая. Пошли, Райка. Ты что напился? Просписните не в дом, что попала. Ну как же Зося. Да пошла она. Зос то ваша. Все. Не будет ее здесь больше. Хватит. Натерпелся. А это же где ты нашел? На вокзале по тону. На вокзал? Да пошли вы! И полночи из квартиры его крики это шалава. Прямо из окна блевала, представляете? Бутылку пустую выкинули, чуть в нас не попали. Да. Полночи гуляли, да. да? А конкретнее? До трех ночи куролесили. Пока муж Платонов на не пошел успокаивать, а эта девка ему голые открывает. В одной простыне, ну срам! Здравствуйте Вы это, извините меня за вчерашнее Я выпивший был Продрал Зенки, Идиот Чтоб не смел с ним возиться так, э... Пускай на своей машине ездит Так сломалась моя Зим На казенной поедем, готово? Это, В бы, а, по дороге. Можно? А вы, Долинский, и впрямь как гражданка подметила Аспирину выпьешь Подъезд проходной? Угу. Закрыт всегда А то ходят разные. Салют! Что-то разметало нас, как в бурю корабли. Угу. Второй день не встретимся. Как успехи, Миш? Что узнал по поводу Долинского? Два огорчительных факта. Во-первых, он мерзавец. Хотя поэт, говорят, неплохой. А во-вторых, алиби у Долинского есть. Смерть Зоси, мне кажется, воспринял всерьез. Зоси. Зося, родная моя. Тело не трогайте. Зось, Присмотри. Зося, как же так? Как-то странно. Вчера развод, а сегодня за телом плачет. Зося совсем девочкой была, когда с Сережей встретилась. Я у тебя напляю. Любовь с первого взгляда. Она его книжечку наизусть знала, а тут он вживую. Что, правда хороший поэт? Гений. Однако и дурак. Мы часто рядом ходит. В общем, Долинский по пьяне дал интервью вражьим голосам. И передал рукопись для печати на Запад. Журнал «Континент». Может, слышал. в жизни строчки не напечатает. Мой муж спас его. Газетку пристроил. Что сейчас будет? Не знаю. В общем, трагедия на трагедии. Хотя пока непонятно, есть ли тут состав преступления. Я вот еще что сделал. Проверил историю мальчика, которого змея упустила. А Зосин смогла спасти. Фамилия его Диане. Это история болезни его? Противозменную сыворотку ему ввели в токсикологическом отделении, но ему стало хуже. Как это? Аллергия на препарат. Впал в кому, реанимация. За себя отвечать не смогла. Вот еще. Заявление в милицию на Долинскую Софию? Родители мальчика накатали. Ну, их понять можно. Ребенок умер на руках у врачей. Хотя врач не виноват, я уверен. А ты в курсе насчет сыворотки и шприца в яме? Матешка говорил. Я Долинского допросил, он говорит, а, аптечку и коричневую НССР Зоси выносила из квартиры, а где сейчас неизвестно. Можно? Входите. О, и Матешка тут. Небось, результаты экспертизы уже готовы? Бежайте, Анастасия Сергеевна. Ну что, а? Ну скажите, что это несчастный случай, ну хоть раз в жизни. А то футбол сегодня. Несчастный случай – это вывод. Она наше дело факты говорить. Вскрытие показало, что органы и ткани не имеют поражений, характерных для летального отравления ядом гадюки. Яд в тканях был. Концентрация не смертельная. Смерть наступила в результате паралича сердца. А повреждений, кроме укуса змеи и инъекций, нет. И за сим слово криминалисту? имеются результаты химбио. В организме Зоси высокая концентрация лекарства страфантин. Передозировка им приводит к параличу сердца. Что же касается моей епархии, то на поршне шприца, Четкий отпечаток пальца Зося. Страфантин вколола сама? Это несомненно. И в полости шприца, и во флаконе все тот же страфантин. Вместо заявленной на этикетке противозмейной сыворотки. Причем этикетку переклеивали в довольно таких кустарных условиях. В клей попал волосок черного цвета. Или из бороды, или из усов. Суицид Суицид не вырисовывается. А вы надеялись? Ну, Меня шприц крайне интересует. Но не могла же она вот так просто с пристегнутой иглой носить его в кармане. Шприц явно принесли в чем-то. В НССР. О нем Влащенко говорила и ее муж. Ну, Подождите, НССР же не нашли ни в Яме, ни в лесу, ни даже у Зоси дома. Значит, у Ямы был кто-то третий. Так, это интересно. Кто-то, кто бросил Зосе в яму шприц со строфантином, но не помог оттуда выбраться. Секунду. Вот тут еще интереснее. Смотрите, на спине у Зоси гематома круглой формы. Ее явно туда столкнули чем-то тупым и круглым. Вот, Артём, что мы ходим вокруг да около и не называем вещи своими именами? Это же чистое убийство. Итак, некто после отъезда Долинского вызвал Зосю в лес. Мигал с зелеными огоньками. Провел ее до заранее подготовленной ямы. Там, где уже были змеи, либо природным образом, либо их кто-то туда набросал. Толкнул Зосю и дал ей шприц. И Зося вколола себе смертельную инъекцию, не подозревая о содержимом флакончика. Именно. Выходит, что речь у нас идет о заранее спланированном садистском убийстве. Убийца, предположительно, мужчина с усами или бородой. Знает, что лес закрыт? Обходил отряда, ведущая обработку. Зря я отказалась от показаний Влащенко по поводу неизвестного в кустах. Ну, то такое... Неизвестный, неизвестно был ли, а вот мужик с черными усами, бородой вокруг нас крутился, а мы не сообразили. Да. Вон он, Вилл, к тебе. Замок заел. <п acompanham> Все. Только вернулись, привез семью. Нужно поговорить о Зосе. А нельзя Зосе в другой раз. Мне скрывать нечего, но зачем повод для ревности жене давать? Нельзя. Ладно, тогда я расскажу то, что говорил на поляне. Видел ее в дачном поселке пару раз. На поляне есть интересное дерево. На нем вырезаны два имени и в сердечко заключены. Зося Виль. Нечасто именно Это она сделала. Слушайте, хорошо Была интрижка два или три года назад Но мы расстались Прошу не трогать эту тему Не разрушать семью Вы не имеете права в конце концов Оп А вот так вы Зосю к убийства и вызвали Зеленым огоньком Поляна, это ваше место свиданий? Не вызывал, я, стойте да Мы-то постоим, а ты сядешь У тебя был роман с Софией. У нее с мужем не складывалось. Да и мотив твой понятен. Расправился с любовницей, когда так стене прижала и потребовала действий. Да, мы влюбились. И сигнал мой. Но не было меня в лесу в ту ночь. Виль, это что, моление лежало? Я так больше жить не могу? Решаем мы вместе или нет. Что это значит? А вы в ночь на четверг, часов в одиннадцать, где были? Виль, чего молчишь? Он из города в девять вечера уехал. А бабка вас встретила утром. А ехать час максимум. Машина сломалась. Полночи чинил. Честно. Свидетели? Ясно. Отправлю нас сыр на экспертизу. Откатаю уже на лесенка пальцы и... Вот это вот запакуй и оставь. Я мачки покажу. Ну, что стоим, на выход? С дактилоскопией знакомы? <звы> Милочка, не оденьте мне очки, а то я руками все перемажу. И вы здесь Да Поддерживаем друг друга Я же вроде как не арестован Вроде А тогда у меня к вам вопрос Чей почерк в записке? Зосин Кому это она писала? Откуда это у вас? Выходит, был у нее кто-то кроме вас Разрешите Что скажете? А что тут скажешь? Лесни бы. А ты, Сереженька, баб так и не понял. Стихами сердце постиг. А то, что ниже пояса, не осилил. А ей и там надо было. Зосина рука. Ну, зачем же вы так о ней? Ирина Филипповна. Да любил я ее. Думал, молодая, перед бесицей. Я подозревал неверность Зоси, но но прощал угу. а мертвых или хорошо или ничего, кроме правды в лес Зося ходила регулярно придумывала всякие нелепые поводы волновалась но ясно же к кому сигаретки не найдется Ну, может, у тех, кто у ворот топчется. Угу. Да не дергайся ты, а то у клеща голова оторвется. Ну, ничего, больше мозгов в моей будет. Здрасте. А кто командует подчесыванием леса? Участковые. А у меня тут клещ вообще-то. Сигаретки нет. Криминалист у вас в кустах нашел. Настя, смотри. Я же говорила, там кто-то прятался. Космос. Ереванской или Батунской фабрики. По буквам не понять. А как звали твоего мальчика? Ну, ты говорил. Змея покусала. Да, Диане. Может, он как-то связан с тем, кто в кустах прятался? Слушай, в огороде Бузина в Киеве дядька. У нас есть лесник, записка... Фонарь. Сейчас тряхнем, и парень поплывет. Алиби нет, мотив четкий. А мы как чунариках ковыряться будем. Ну, космос-то не наш, привозной. Выходит, человек с Кавказа приехал у нас в кустах прятаться. Зачем? А по поводу лесника, найди сначала лопату, в которой яму копали. Найди ты что, лопата. Да в болото кинула все. Хорошо, хоть уйдю, коробку от сигарет нашел. Товарищ лейтенант, тут что-то есть. Не шевелись. Аккуратнее, братцы. Посмотри, что там. Дырн какой-то. Что это? Погодите. Ну? Охрен его. Понесем, покажем. Самодельный крюк. Отпечатков нет. Зато следы тисков на проволоке, которыми гнули металл. Рельеф тисков характерный. Царапина поперек рабочей поверхности. А -а -а. Да. А это что? Тоже находка из леса? Угу. И вот эти отливки. Следы мужика. Такие же, как в кустах удачи. дачи. То густо, то пусто. Так, орудие Змеелова, Змеелова. Прости, ты, ты что-то сказал? Я говорю, подозреваемых много. И на каждого вещдоков куча. Но, в принципе, версия вместе лесника логична. Но в нее не вписывается номер два. Мужчина в кустах с кавказскими сигаретами. Светили-то явно из леса, а не из кустов. Так может быть на Зосю вели охоту сразу двое? М? Сколько ложек? Спасибо, без сахара. Малько, да? Манько. Тамара. Хирург. Простите. Вы с Зоси коллеги? Подруги. Тем более. Скажите, а за Зоси никто не следил в последнее время? Не замечали? Конечно, замечали. Надо было в милицию написать. Но, как вам объяснить? Тут такая история тяжелая. Дед мальчика, которого гадюка укусила, Дадьяни, он пару раз пытался Зосю у выхода подкараулить. Зачем? Хм, а то вы не понимаете. Дадьяни, фамилия какая. Народ так горячий. А тут повод. Ну... Не обобщайте, фамилия не приговор Вот я Григориан, но холодный Встреча состоялась? Нет, Зося попросила помощи у мужчин-коллег, чтобы провожали Ну, это когда муж не запирал Он угрожал ей? Такому угрожать не надо, здоровенный, а сейчас пропал Да, Диане, не, не знаю Про мальчика слышал Про него весь район знает Но Зося даже не говорила, что она его оперировала Когда меня выпустили? Когда будем уверены в вашей невиновности Анастасия Сергеевна Не заняты? Входите Записка Зоси подлинная? Так точно. Я эту записку впервые увидел при вас. Поймите, роман у нас шел нормально. Я даже думал открыться жене и начать развод. Да я сволочь, но что делать? Любовь. А может, Зося эту записку Долинскому писала? Ладно. Посидите пока в камере. увидите. Содержимого НССРа. Аспирин, йод, валидол. Есть строфантин, но в колбочке вместо него противозмененная сыворотка. Этикетка тоже переклеена. Имеется незначительный фрагментарный отпечаток пальца на клее. И еще. На НССР следы крема для рук. Импортные. Конкретнее. Судя по использованию синтетического спермоцета, он американский. Синтетического чего? Натуральный спермоцет. Он из китового жира. Между прочим, удивительно дорогое удовольствие. Но в этом креме заменитель. Американцы додумались. Марки Шепард или Пакуин. Милочка, не одените мне очки. А то я руками все перемашу. Евгений Юрьевич, а у вас сейчас есть время? Анастасия Сергеевна, для вас я свободен практически всегда. Гусарства у Григоряна нахватались? Поедемте. Я вам этот Пакуин покажу. Сравните с образцами с НССРа. Простите, но пустить не могу. Вы забыли, откуда я? Просто спит Ирина Филипповна, понимаете? Сердце будить вредно. Ну, подождите, пожалуйста. Ладно, 10 минут подожду. Спитана! она ваша хозяйка в ночь убийства никуда не отлучалась да куда я? она сердечница подождите что думаете Зосева мачеха убила по-моему это перебор приемную дочь я себе такого представить не могу но убить не убила бы но то такая дочка была Ого, нервы трепало. Ну и слух у вас. А что означает «нервы трепало»? Ну, Ирина Филипповна часто срывалась на ЗОСе. И в тот вечер скандал был. Я не дура. Я знаю, что ты сделала с Иваном Кузьмичем. Он же тебе как отец был. Да что вы несете? Его смерть на твоей совести. как бы знали пригрели гадюку на груди. Извините, я яблочки принес. До свидания, Семен Петрович. Вот такая она молодежь. Но вы ничего такого не думайте. В ту ночь мы тут были. Да хоть пересягнул. Вот спасибо тебе, Семен Петрович, за верность. Язык бы покороче, цены к тебе не было. Проходите. Объясниться надо. Проходите. Я изначально была против удочерения Муж мой, земля ему пухом За мамашей ее ухлестывала Зоська вся в нее Я что-то не пойму Стала я замечать Что он уже на Зосю поглядывать стал Поэтому и замуж Я так рано выперла от греха подальше На свою квартиру Матолинский ее так любил, а она слезняковая. Змея, она и есть змея. Простите, вы, вы что-то говорили. Что что Зося сделала, что вы ей в лицо такие вещи бросали? Смерть его на твоей совести? Помучить. Но ну, я же не из любопытства. Навидалась. Все вот такие. горе памятить. Неужели сама не понимаешь, что спала она с моим мужем? Стучать не учили? Да я ту лекцию пропустил. Она слышала вашей беседе с тещей Даринского. Значит, Зося не такую же невинную была. Вот, матешка передал. Крем на на СССР, как у Ирины. Однако у нее алиби. А вот тут поинтереснее. Вынужден признать свою неправоту. курки в кустах. Космос. Батумской фабрики. Следы ног 46-го размера. Четкий след каблука. Значит, не химики. У УЗК такого не оставишь. Лесник? Больше, чем у лесника. И у мужа. Подозреваемый наследил у самой ямы. Перспективный клиент. Его мы ищем. Ну, и какие мысли? Простейшее объяснение... Сигареты грузинские. Мальчик, погибший от укуса змеи, тоже из грузинской семьи. Дед его следил за Зосей около больницы. Потом, видимо, добрался до дачи. Здоровяк. Следы 46-го размера. Стоп. Все равно был сообщник. Зосе кто-то подавал сигналы из леса. Молодец. Идешь точно по следу поисков Григоряна. Вот ответ на его запрос из МВД Грузии Андрон Дадиани, опытный Змеелов Работал герпетологом в одном из тбилисских НИ. Место жительства Тбилиси Значит, дед приехал разобраться в смерти внука? Вот теперь все сходится Ах, ну сколько раз еще можно вам повторять, а? Ну уехал папа, не знаю где его. Что хотел от врача? Почему искал встречи с Долинской? У него спрашивайте Слушайте, что вы ходите, как будто у нас горя мало А нету другого места для ваших этих идиотских выходок, а? Парадокс Вот хожу мимо стола, чай в чашке трясется А вот стою на месте, а цветы вот этих скинушков и сами пляшут А дом не у трамвайных путей Грузовики не ездят Пол основательный Папа, беги! Кинжал бросьте Андрон Михайлович, неужто нас зарезать хотели? Не смешите. Вас нет. Сядьте. Сядьте, сказал. А Зосю Долинскую? Ответить она должна. Ну-ка, можно было спасти. А эти боялись спросить за его смерть бумажки писали. Я специально приехал, чтобы и правду понять тот же день, что и нашего внука оперировали отца этой Зоси. Она что, за внука думала? Загубила. Я следил за ней и возле больницы, и возле дома, и возле дачи. Ночью думал влезть. Она сама вышла и влез. Я за ней. В лесу потерялся, в каком-то болоте увяз, слышал ее крики, потом все стихло, выбрался и вышел к той яме, увидел там ее и ушел. Не помогли? Не оказание помощи статья 112. Ей Никому было помогать, она мертвая была. Я до машины добрался и в город. Наверное, наследил Но я ее не трогал, клянусь Клятв мало Кто-то же светил фонариком На СССР кто-то леснику подбросил Я даже не знаю, где этот лесник живет Миша Вряд ли дед кремом для рук пользовался Да и про НССР он не мог знать Это кто-то из Зосиного окружения Да что ты сомневаешься На него посмотри А у всех Зосиных близких алиби Ващенко на даче сидела Долинский дома. Не был Долинский дома. Я в ту ночь видел его на въезде в город. Возле токсофона стоял. Какой-то мужик его толкал. Подъехал на москвиче, выскочил лысый такой. И сразу драться. А москвич поцарапан был. Поэтому, возможно, и сцепились. Слова, слова, слова. У Долинского алиби. Э, что я врун? Я сто раз машину Долинского видел. Следил. И второй номер запомнил. не весь 21 ДНА. Долинского же с бабой видели. Они всю ночь куролесили. Долинский орал, это блевало с нам, Свидетелей полно. Орал? А его кто-то видел при этом? Я не то что сомневаюсь на сто процентов, но... А Долинского надо бы перепроверить. И пробей в Гаи номер второй машины. Гаи молчит. На вокзале никто не видел Раю, так что хвастаться нечем. А у вас? Сейчас замок с двери черного хода сниму. И посмотрим, чем открывали. А бутылка, которую Далинский из окна в ту ночь выбрасывал? Есть ли пальцы его? на алиби. Сюда нельзя, гражданин. Окно смотрю. Ваши опять копаются. Пропустите. Вы что же, не верите мне? У меня же алиби. Я был дома. Машина сломана. Кстати, о машине. Покажете? Вот. Любуйтесь. А откуда это? А, это. Готовлю под покраску. Тернулся столбик где-то месяц назад. Жень, глянь. Миша, можно тебя на минутку? Тут сделали эту штуку Ну, крючок для ловли змей Долинский врет нам, ты права Качаем на противоречиях А поясните нам вот что Вы напились в ночь убийства Зоси, так? Ну А нам говорили, Зося вам торпеду вшила А как же так? Да я ее вырезал сам В тот же день на вокзале Покажите. Да, пожалуйста. Я, конечно, не судмед, но ранее, больше недели это точно. Больше. И руки завести за спину сюда сложно. Поэтому их в такие места и вшивают. Вы врете нам, Долинский? Врете. И насчет торпеды, и насчет машины, и насчет Зоси. Да? А доказательств? Или, как говорят в детективах, на понт берете? Волосок отысов на ампуле с ядом. Раз. Орудие для ловли змей вы тут сделали. Два. Вас Дядя не видел в тот вечер на везде в город. Ну и по мелочам. Алиби-то воздрявое. Соседи видели проститутку в квартире. А вас только слышали. Да грузин меня оговаривает, чтобы себя выгородить. Это раз. А если я кого-то стукну... Так покажите мне этого человека Это два Знаете, а мы именно так и сделаем А пока в камере отдохнете Это три Новый ну фрукт Экспертиза подтвердила Тождество оттисков на крюке И рабочей поверхности тисков А замок в двери подъезда? Замок вскрывали дубликатом Ничего ценного для следствия Ключа же среди улик нет А вот отпечатки пальцев на бутылке, выброшенные из окна, принадлежат Долинскому. Основа. Лимфа. Грязевые. И устойчивые. И лимфа – это отлопнувшие водянки на руке? Да, у Долинского была перемотана кисть. Ну, это, конечно, косвенная улика. Но все же. Видимо, когда копал яму, натер себе ладонь. А, и последнее. Мешок был сшит из старой больничной простыни. Следы крови, гноя и, самое главное – обнаружили замытый больничный штамп. Погоди. Это же, это же штамп больницы, где работала Зося. Угу. Долинский убийца. Вот мешок. Вот тряпка из на вашей квартире. Ткань идентичная. А вот фото из вашего армейского альбома. Вы в Средней Азии служили? А там змей. Слушай, глупо отпираться Да чепуха это все, тряпки, домыслы. Сознавайтесь. Последний раз предлагаю. Сознайтесь. Вы приведите человека, машину которого я якобы поцеловал, и я сразу сознаюсь. Да я иду машину из-под земли наеду, понял? Гад. В следующем эпизоде я попробую вас бросить. Сережа! Это не я, зуб даю брат. Братцы твои на луну вводят. Обращайся нормально. Wat?